Затем я отправился на улицу Монмартр к мадемуазель Фанни. Я поднялся по узкой крутой лестнице на шестой этаж. Меня впустили в квартирку из двух комнат, где все сверкало чистотой, блестело, как новенький дукат. Ни пылинки не было на мебели в первой комнате, где меня приняла хозяйка, мадемуазель Фанни, молоденькая девушка, одетая просто, но с изяществом парижанки, У нее была агрессиозная головка, свежая личка и приветливый вид. Каштановые, красиво зачесанные волосы, спускаясь двумя гладкими полукружиями, прикрывали виски. И это сообщало какое-то тонкое выражение ее голубым глазам, чистым, как кристалл. Солнце, пробиваясь сквозь занавесочки на окнах, озаряло мягким светом весь ее скромный облик. Вокруг нее стопками лежали раскроенные куски полотна, я понял, чем она зарабатывала на жизнь. Она, конечно, была белошвейкой. Эта девушка казалась феей одиночества. Я протянул ей вексель и сказал, что приходил утром, но не застал ее. — А ведь деньги были у привратницы, — сказала она. — Я притворился, что не расслышал. — Вы, как видно, рано выходите из дому. Вообще, я очень редко куда выхожу, но знаете, когда всю ночь просидишь за работой, хочется пойти искупаться. Я посмотрел повнимательней и с первого взгляда разгадал ее. Передо мной, несомненно, была девушка, которую нужда заставляла трудиться, не разгибая спины. Вероятно, дочь какого-нибудь честного фермера. На лице ее еще виднелись мелкие веснушки, свойственные крестьянским девушкам. От нее веяло чем-то хорошим, по-настоящему добродетельным. Я как будто вступил в атмосферу искренности, чистоты душевной, и мне даже как-то стало легче дышать. Бедная простушка. Она во что-то верила. Над изголовьем ее немудреной деревянной кровати висело распятие, украшенное двумя веточками букса. Я почти умилился. Я готов был предложить ей денег, взаймы всего лишь из 12%, чтобы помочь ей купить какое-нибудь прибыльное дело». Но не отобразумил я себя. У нее, пожалуй, есть молодой двоюродный братец, который заставит ее подписывать векселя и обчистит бедняжку. С тем я и ушел, предостерегая себя от великодушных порывов. Ведь мне частенько приходилось наблюдать, что если самому благодетелю и не вредит благодеяние, то для того, кому оно оказано, подобная милость бывает гибельной. Когда вы вошли сегодня в мою комнату, я как раз думал о Фанне Мальво, Вот из кого вышла бы хорошая жена, мать семейства. Сравнить только чистую, одинокую жизнь этой девушки с жизнью богатой графини, которая уже принялась подписывать векселя и скоро скатится на самое дно всяческих пороков.